Глава двадцать вторая. За день до падения Эвелины в разлом. «Ты зря ждешь». Кристен, дочитав очередной документ, смял лист, бросил его в урну и только после этого посмотрел на друга. От чего же?» Айгвард пожал плечами и наигранно зевнул. «У меня есть план. Позволь узнать, какой». Кристен подвинул к себе большую папку, вытянул еще один лист и принялся за чтение. «Дождусь, когда тебе надоест строить себя канцелярскую крысу, и ты направишься домой. Я же пойду следом, чтобы незаметно одним ударом по темечку вырубить тебя. Ну а далее волоку твою обездвиженную тушу в обитель куртизанок». Айгвард. Кристен отложил документ и с досадой посмотрел на друга. «Я только вернулся из поездки, где нырял в очередной разлом». Потратил весь свой резерв и, устав, как тягловая загнанная лошадь, должен разобрать безднову кучу документации. Поэтому, закончив, я отправлюсь не в бордель, а отдыхать. За этот месяц ты трижды скользил в мир бездны. Раздраженно проворчал Айгвард, хотя Кристен успел заметить мелькнувшее в глазах друга беспокойство. «Энергорезерв не успеваешь восстанавливать!» «Обещаю, в ближайшее время точно не буду». Миролюбиво отступив, вновь взялся за чтение документации. «Будем считать, что я тебе поверил». Вздохнул Айгвард и, усердно изображая жизнерадостность, улыбнулся. «Вернемся к предыдущей теме. Я предлагаю тебе отдохнуть. Нормально, как настоящий мужик. Девочки, выпивка в хорошей компании. А не сидеть, как монах в своей усадьбе». У тебя член еще плесенью не покрылся, нет? Тебе показать?» Мрачно глянув на друга, выгнул бровь Кристен. «Покажешь куртизаночкам. Ты даже не представляешь, какие там красавицы! На любой вкус и, что самое главное, настоящие профессионалки!» Так пикируясь, Айгвард все же уговорил Кристена отправиться с ним. В недавно открывшемся доме наслаждений при лестнице, сверкающие Оголёнными частями тела и выпивка отвлекали Айгварда. Когда же он, шлепнув одну из дам по голой ягодице, столкнул её со своих колен, заметил отсутствие друга, рассерженно ударил кулаком по столу. «Вот же змей изворотливый! Смылся! но надо же! И часа не прошло!» «Ах, милый, не ругайся!» Брюнетка, сидевшая у его ног, надула губки и выпятила грудь. «Зачем тебе этот бука?» Сидел мрачнее тучи и веселья никакого. А мы тебя отвлечем?» Улыбнулась обольстительно, а сбоку к нему приластилась шатыночка. «Еще как отвлечем?» Улыбнулась фея порочных услуг. «И поможем расслабиться. Скажи нам, чего тебе больше хочется?» «Многого, милая», — оскалился Айгвард. «Но только быстро. У меня теперь дела нарисовались». А Кристен тем временем уже сидел в авферкате, который уносил его за пределы столицы. Мишура и яркость огромного города только раздражала. Ему хотелось тишины и одиночества, а еще напиться, но только так, чтобы никого при этом не было рядом. Через два часа экипаж мягко сбавив ход, остановился у крыльца усадьбы, и Кристен тяжелым шагом поднялся по ступенькам. Приветствую вас, стрел. Склонил голову лакей, распахнувший перед хозяином дверь. Не удостоив мужчину взглядом, Кристен прошел по холу, отмахнулся от дворецкого и усталой поступью поднялся по лестнице на второй этаж. Тишина, царившая в доме, оглушала, и только звук его шагов эхом отражался от стен. Шесть лет назад он максимально сократил штат прислуги, оставив только минимум. Здесь больше не кипела жизнь, здесь больше он не слышал отголоски разговоров, тем более смеха. Усадьба, как и он сам, потихоньку умирала. Звук его шагов стих, приглушенный ковровой дорожкой, и на путь Кристина, идущего в свои покои, из-за поворота выбежала горничная. Охнув от неожиданности, склонилась в поклоне, тотчас пряча испуганный взгляд и, попятившись, метнулась обратно. Кристен знал, сегодня ночью большая часть прислуги сбежит из этого мрачного дома. Побоятся за свои жизни и будут правы. Все чаще у него случались срывы, и год назад пришлось восстанавливать правое крыло усадьбы. Алкоголь — не лучший союзник для эфирия, который, заливая свое горе, не может удержать бушующую боль внутри, не может запереть ее. Терелл, пожилой камердинер. Встретил его на пороге Покоев склонился в поклоне. Приветствую вас. Купальня уже готовится. Какие будут указания? Я голоден. Кристин утомленно стянул камзол, отдавая его в руки камердинера. Накрыть в столовой. Не стоит. Здесь буду ужинать. И пусть принесут сразу три бутылки Нарьянского. «Слушаю, стрел. — Позвольте сообщить, получен вестник от вашей сестры. Кристен замер, и сердце в груди гулко ухнуло. Кивнул, показывая, что услышал, направился в купальню и только возле двери указал. — Принеси. После омовения прочту. Лежа в теплой воде, Кристен, прикрыв глаза, вспомнил изображение, которое сестра недавно прислала на пластинках для эфирограмма. Запечатлела на них себя, чуть раздобревшую, но все с таким же шальным блеском в глазах, своего супруга, русоволосого мужчину с наивным добрым взглядом и дочерей. Две чудесные девчушки, взглянув на которых у него все внутри заледенело. Он любил сестру, но ее послания зачастую приносили ему только боль. Не телесную, а уничтожающую душу. Вспомнил, как после отъезда матери наказал сестре постоянно сообщать о каждом ее шаге. Тревожился за сестру, что она не сможет найти общего языка с матушкой, и был прав. Высокомерная, надменная трея Бенедикта не смогла принять выбор дочери, вышедшей замуж за эфирия среднего сословия. За того, кто не стремился к лаврам славы и никогда не участвовал в политических играх. Супруг сестры был обычным добряком-изыскателем, работающим в конструкторском бюро. После того, как матушка начала изводить дочь внучек своими придирками и нравоучениями, он отправил ей срочного вестника, в котором пригрозил, что основательно урежет ей сумму содержания. После этого Трей Бенедикта вела себя потише, но с подачей Кристина сестра нашла ей отдельное жилье, и вскоре матушка съехала из дома дочери. Некоторое время Кристин не получал известий из-за океана забыл о том, что мать может преподнести неприятнейшие сюрпризы. Тем более в то время у него родилась дочь. Маленькое чудо, его малышка, которая лучиком света рассеяла тьму в его душе. Но вскоре сестра сообщила, что мать примкнула к одному из движений религиозно-мистического направления. «Я узнавала», — писала Лилиса. «Вполне безобидное направление» верят во вселенское равновесие, в то, что каждому начертан путь добра и зла. У них идеология заключается в том, что после смерти все мы оказываемся перед вселенскими весами, и если негативная энергия совершенных поступков перевешивает, то наша душа отправляется в чертоги бездны. В общем, они уверены, что для очищения нашего мира и каждой души необходимо совершать праведные поступки, ухаживать за пациентами в лекарских центрах, помогать нуждающимся, ну и так далее. Но, если честно, я не представляю нашу мать, которая меняет белье лежачему больному». Кристен тогда только посмеялся, но, как оказалось, зря. Он не знал, что заумник работал с его матерью, какие психологические воздействия были оказаны, но от Бенедикта прониклась идеологией течения и свято поверила в их учения. Наняв соглядатая для матери, чтобы та ничего не натворила, Он было успокоился, но вскоре получил от Треи-Бенедикты вестника. Начав читать, посмеялся, когда матушка рассказывала о своей работе в сиротском приюте и что планирует отправиться в обитель Затворниц для замаливания своих грехов. Но с каждой прочитанной строчкой у него темнело перед глазами. "Как бы мне ни было тяжело тебе признаваться, сын", писала Треи-Бенедикта. Но жизнь моя не была праведной. Прежде чем дать обед, мне нужно раскаяться и попросить у всех прощения. Так вот, сын, начну я с прошлого. Как ты знаешь, твои пращуры были очень сильными эфириями. Когда я выходила замуж за твоего отца, надеялась, что и он обладатель такого же мощного дара. Но, увы, я ошиблась. Твой отец был слаб не только в одаренности, но и характером, нравственностью. Уже родив тебя, узнала, что у него на стороне есть три содержанки. Гневу моему и возмущению не было предела, и с тех пор в нашей семье пошел разлад. Ты был мал и не помнишь наших скандалов. Когда же тебе исполнилось пять лет, твой отец в хмельном угаре поднял на меня руку». Избив меня, он пригрозил, что сошлет, а тебя отдаст на воспитание одно из своих содержанок. Именно в тот сложный для меня период я и познакомилась с Викдис. Она тоже была под гнетом жесткого обращения своего мужа. Не знаю, как произошло, что ее супруг, попав под воздействие эфира бездны, начал потихоньку лишаться разума, но ей это было на руку. Она сама взяла на себя управление родом, что восхитило меня. В нашем мире, где жена не смеет головы поднять, супругу или отцу слово против сказать, Викдис добилась таких высот. Именно поэтому я и открылась ей, рассказала о бессердечии твоего отца. С тех пор я жила, слушаясь ее советов. Отдалилась от твоего отца, закрыв глаза на все его похождения. Читала много, занималась самообразованием. И когда тебе исполнилось двадцать, Вигдис откуда-то узнала тайну рода, в который я вошла. Твои пращуры, хотя ты наверняка об этом знаешь, были не просто одаренными, многие были эфирями-бинарниками. Умели управлять и благостным эфиром, и темных энергии бездны. Такая особенность передается по наследству, но у тебя, увы, она не пробудилась. Именно тогда Вигдис предложила объединить два рода, ее род Мадиан и наш Алладун, женить тебя на ее наперснице и ждать наследника. Мы были уверены, родиться должен был бинарник. «Мощь и сила объединенного рода сулила нам огромные возможности, но ну, а первым шагом было устранение твоего отца». Вигдис взяла всю организацию этого щекотливого отдела на себя. Долгая и скрупулезная подготовка дала отличный результат. «Твой отец погиб, и ни у кого сомнений не возникло, что все произошло не случайно». Правление рода перешло к тебе, но не успела я нарадоваться, ощутить вкус победы, как ты, взбрыкнув, притащил в наш дом плебейку, женился на безродной, бездарной девке. Благостные, я не могу передать своего разочарования в тебе, всей ненависти к этой голодранке. Я ненавидела ее так, что становилось тошно, стоило просто взглянуть на нее». «Но ты был уверен, что любишь, что жизни нет без этой убогой». Вигдис помогла решить и этот вопрос. Нанятая специально для твоей супруги камеристка, начала ее опаивать противозачаточными настоями. План был прост. Ты, уверившись, что твоя дрожайшая супруга не может понести, вынужден будешь развестись. Но, увы... Ты, как упрямый мул, даже не глядел в сторону. И чтобы довести начатое до конца, чтобы добиться цели, я распаляла в тебе ревность. Всего лишь несколько слов в нужном месте и нужным людям, и вскоре до тебя начали доходить пересуды о неверности твоей супруги. Один раз тебе донесли известие о ее дурном поведении, второй, третий... Сплетни множились, как снежный ком. Да, это было неприятно. Знать, что наш род, что моего сына, в обществе полощут, как половую тряпку. Но вскоре наши старания с Вигдис начали давать успехи. А уж подстроенная встреча с другом детства твоей супруги, подкуп прислужников в ресторациях и гостинице, которые подтверждали ее измену, Завершили начатое. Ты уверился в предательстве и разорвал союз. Жалею ли я, что разрушила твой брак? Нет, сын, и я не жалею. Несмотря на то, что женись тебя на наперснице Вигдис не удалось, ты заключил брак с родовитой девушкой, одаренной, которая, как и я знаю, родила тебе дочь. «Надеюсь, вскоре твоя супруга порадует тебя наследником, и он будет обладателем дара-бинарника». Кристен с трудом понимал, как смог тогда пережить чудовищный удар в спину, предательство родной матери, той, что подарила ему жизнь. Ярость на мать была такой силой, что позже он был благодарен судьбе, что она находилась на другом континенте. Вспоминая слезы Велины, то, как супруга, мечтая о ребенке, плакала ночами, как с тоскливой грустью смотрела вслед мамочкам, ведущий малышей, сам с глухим стоном ронял слезы, яростно размазывая влагу по щекам. А память добивая, подбрасывала, как он, не выслушав свою любимую, сослал ее, как запер в троклятой усадьбе. Крики Велины и то, как она его звала, просила, молила выслушать. До сих пор снились Кристину ночами. Разрывая душу.